Глава 10. Алекс. Весь день Ульяна расстачивает мне улыбки, делает вид, что ничего не происходит. Играет уготовленную ей роль. Не может быть. Сижу за обедом в ресторане. Что не так? Ульяна крутит головой, пытаясь рассмотреть, куда смотрю. Кажется, ваши друзья? Её взгляд останавливается на мужчине и женщине. Они обнимаются, целуются и идут к дальнему столику. Ирина и Станислав выдают тихим голосом, даже не скрывая, что я удивлён и шокирован. Вообще друзья обнимаются, целуются, ведут себя фривольно. Совсем не как друзья, а как любовники. Что не так? спрашивает озабоченно Уля, покачивая красивой аккуратной головкой. Они женаты на их супруги сейчас в другом месте. Это их дело, выдыхает Ульяна, расстроена. Если бы они не были свободными, тогда да. А так у них есть обязательства перед вторыми половинками. Чех, ты наивный, как ребёнок. Ничего не знаешь о друзьях, о людях. Ты знаешь, усмехаясь издевательски. Да, знаю. Влад рассказывал о каждом из вас. Вот как Он нарисовал на каждого из нас портрет. Недоуменно смотрю на молодую женщину в кремовом платье в цветочек. Её рыжеватые кудрявые локоны падают на спину и грудь и заставляют меня неотрывно глядеть на неё залипшим взглядом. Жена или любовница друга, как же знакомо. Муж Елины и Стас дружат с юридического института. Мужская дружба, оба адвокаты сообщает красавица печальным голосом. Думаешь, у них сложная ситуация в семье? За Стаса борются две женщины: жена и любовница? Да, так обстоят дела, спрашиваю наивно. Нет. Олег, муж Ирины, нашёл утешение в объятиях секретаря. А Оля, жена Стаса, не интересуется сексом, для неё главное деньги. И отсутствие мужа дома. Мужа, которого она терпеть не может. Он не даёт ей выдохнуть, заняться собой. Стас собирается бросить Олю, чем Ира лучше его жены. Пытаясь найти логику, чтобы разобраться во всём этом. Никто никого не бросает. У них соглашение, что свободные интимные отношения. Они так договорились заранее, никаких претензий друг к другу. Зачем тогда живут вместе? Отодвигая от себя тарелку, есть совсем расхотелось. Дети, бизнес, имущество, семья, общие интересы, сексуальный интерес к объекту не распространяется на супруга, понимаешь? Нет, ручу так громко, что люди оборачиваются. Меня штормит. Даже не верится, что столько лет я жил в лживом мире. У каждого друга и подруги в нашей компании были свои пристрастия, которые мне не суждено понять ни мозгом, ни сердцем. Театральный мир, который я не понимаю, поэтому злюсь. Алекс, касаюсь рукой мужчину. Мне так тебя жаль. Мир оказался другим, не таким чистым, как ты. Пойдём в бар заглядываю участливо в серые потемневшие от гнева глаза я за рулём как возвращаться в город завтра нет операций но на работу к 8 я поведу машину предлагает девушка продолжая держать меня за руку поднимаемся уходим в бар не понимаю тру рукой лицо надкусывая лайм чего не понимаешь почему женщины изменяют мужчинам чего им не хватает. Моя подруга, клинический психолог, работает с неверными супружескими парами. Говорит, что процент изменчиков, адреналинчиков растёт с каждым годом, причём изменяют обе стороны. И женщины, зачем им это? Женщины сейчас свободомыслящие и состоятельные. Многие из них ведут себя как мужчины. Сама жизнь заставила их влезть в мужскую шкуру, чтобы вести бизнес и выживать в мире мужчин-акул. Как говорит Женька, сыр есть сыр. Женщина заточена на победы. Она их приносят и в личную жизнь, изменяют на отдыхе, на работе, с соседями, в доме, одного из супругов на общей кровати, в гостинице на съёмной квартире. Ценично продолжает Ульяна, прищуривая серовато-голубые глаза. Представляю Ирину со Стасом в квартире Олега. Тут же начинает тошнить. Знаешь, мне легче принять незапланированную измену на вечеринке, корпоративе. Это не так извращённо. Люди на веселье, разгорячены, решаются добавить в жизнь специй в виде гормонов стресса. Они охотники за адреналином, а не заядлые преступники, предающие супругов и детей. Может, их совратили? усмехается Ульяна. Тогда они совсем не виновны. Оправдываешь? злюсь. Нет, констатирую. Зачем люди изменяют? Снова и снова задаю ласковый вопрос. Она сидит напротив меня такая красивая, кажется, доступная. Но я не могу перейти красную линию, зная, что по-прежнему она принадлежит Владу. Не выдерживаю, касаюсь рукой её лица. Может, не решаются поговорить друг с другом на чистоту, признаться в том, чего хотят. По сути, мужчины и женщины не понимают друг друга, они же с разных планет. Оля виновато улыбается, кусая губы, но не скидывает мою руку позволяет мне ласкать ее кудряшки. А меня эта детская забава успокаивает. Неужели Ирине и Олегу проще заняться сексом с другими партнерами? Чем поговорить, толдычу я. Бесполезно. Такой, как Олег, никогда не увидит в Иле личность. Она для него лишь объект удовлетворения. По-твоему, Ирина должна предложить мужу растянуть ее на столе и отшлепать? Когда между кормлением детей и жаркой пирожков она должна фактически признаться, что у неё запросы женщины с низкой социальной ответственностью. А делать это с другим мужчиной нормально? Ира, нотариус. Интеллектуальный человек она должна знать, что проблемы надо решать, как взрослые люди. Например, записаться на приём к сексологу или психологу над отношениями, надо работать. Александр, извини, конечно, но ты не вправе давать кому-то теоретические советы. Уля убирает мою руку от себя. Я должен поговорить с Ирой. Она мне не безразлична, рычу зло, поднимаясь на ноги. Чех. Не надо, не ходи к ним. Ты сейчас не в той кондиции. Девушка пытается меня остановить. Бесполезно. Иду на поиски Ирины. Нахожу её в номере. Ты удивлённо смотрит, запахивая халат. Я вхожу в номер, не ожидая приглашения. Изменяя шалешки, ты чуркой в сторону спальни. Алекс, что с тобой? Я тебя не узнаю в последнее время. Ира трогает меня за плечо. Когда эта связь закончится, тебе станет понятно, что за похотью стояло что-то другое. Ты уязвимая, мне тебя жаль. Ах, вот в чём дело усмехается понимающе Ирина. Алекс, ты лицемер. Когда я предлагала себя тебе, ты отказался, а теперь следишь за мной и грызёшь себе локти. Ты не то, что ты подумала. Ира, не надо этого делать, бормочу я. А что надо? повышает голос. Вернуться к Олегу, обстирать его, подавать его время обед и ужин, воспитывать его детей и чувствовать себя при этом никому не нужной? «Одинокой и неудовлетворённой?» «Олег тебя не удовлетворяет?» Хлопаю глазами. «Кажется, за последние дни я узнал о друзьях больше, чем знал до этого». «Нет, никогда не удовлетворял. Мы познакомились и поженились, не попробовав секс. А потом оказалось, что мы не подходим друг к другу в постели. Олежек получал своё и отваливал оставляя меня пустой и использованной. Я нуждалась в ласках и нежных словах, а его интересовал лишь технический акт. Мы были несовместимы. С годами эта пропасть лишь увеличивалась, пока не разверзлась до гигантских масштабов. Поговорить пробовали, спрашиваю, изображая из себя чёртова психолога. Кстати, о разговорах. Тебе пора. Делаем вид, что ты ничего не видел. Ира встряхивает копной тёмных волос, толкает меня к дверям. Грёбаные изменщики, ненавижу вас, шиплю, цепляясь за дверной косяк. Алекс, над тобой смеются все друзья. Выпаливает Ирина, обдавая меня ненавистью. Что? Ты как ребёнок, застрял в своих фантазиях об идеальной женщине. И твоя жизнь остановилась где-то в подростковом юношеском возрасте. Ты не умеешь жить на полную катушку. Иди к чёрту, поружинистым шагам устремляюсь к себе в номер. Собирать вещи. Сейчас мне кажется, что моя жизнь действительно разрушена. Нет того идеального мира, который я себе нарисовал. Я жил в иллюзорном мире, и его больше нет. Мне 28, и я наконец-то вырос превратившись из инфантильного паренка в мужчину. Теперь надо думать, что с этим делать, как дальше жить, ведь этот новый мир мне совсем не нравится. Неужто он быть таким паршивым? Готов? Ульяна появляется в дверях моего номера. На ней футболка, джинсы, тонкая светлая кофта. Волосы собраны в высокий хвост. Спортивная сумка в руках. Кивая, "Спасибо", говорит Ульяна мягко. За что? За отдых, за разговоры. Я многое поняла. Надеюсь, падаю вместе с сумкой на заднее сиденье своего автомобиля. На улице ночь, как и на моей душе. Поняла ли Ульяна, зачем я привозила её сюда? Знаю от Влада в ближайшие дни.